Между тем, этот ангел на последние свои карманные деньги накупал пейзажи и подолгу-подолгу в одиночестве любовался ими. Посетителя Софья Петровна не занимала ничем. Если это был светский молодой человек, преданный увеселением, она считала нужным хохотать по поводу всех его и шутливых, и шутливых не вовсе, и серьезнейших слов. На все она хохотала. Становилась пунцовая от хохота, и испарина покрывала ее крохотный носик. Светский молодой человек становился тогда чего то также пунцовым. Испарина покрывала и его нос. Светский молодой человек удивлялся ее молодому, но далеко не светскому хохоту. Удивляясь так, относил Софью Петровну Лихутину к Демимонду. Между тем на стол появлялась кружка с надписью «Благотворительный сбор». И Софья Петровна Лихутина, ангел Перри, хохоча восклицала. «Вы опять сказали мне фивку? Платите же!» Софья Петровна учредила недавно благотворительный сбор в пользу безработных за каждую светскую фивку. Фивками почему-то называла она нарочито сказанную глупость, производя это слово от «фи» и барон Амао-Омергау, желтый ее величество Кирасир, и граф Авен Кирасир Синий, и лейбгусар Шпорышев, и чиновник особых поручений в канцелярию Облеухова Вергевден, все светские молодые люди говорили за фивкою фивку, кладя в жестяную кружку двугривенный за двугривенным. Почему же у ней бывали Столькие офицеры. Боже мой, она танцевала на балах. И не будучи демимондной дамой, была самой хорошенькой. И, наконец, она была офицершей. Демимондную имеется в виду полусветскую, от французского «демимонд». Если же посетитель Софьи Петровны оказывался или сам музыкант, или сам музыкальный критик, или просто любитель музыки. Софья Петровна поясняла ему, что ее кумиры Дункан и Никиш в восторженных выражениях не столько словесных, сколько жестикуляционных. Она поясняла, что и сама намерена изучить мелопластику, чтобы исполнить танец полета валькирий, не более не менее, как в Байрейте. Музыкант, музыкальный критик или просто любитель музыки, потрясенный неверным произнесением двух собственных имен, сам-то он произносил «Денкан», «Никиш», а не «Дункан» и «Никиш», заключал, что Софья Петровна Лихутина просто-напросто «пустая бабенка» и становился игривее. Примечание Айсидора Дункан, американская танцовщица, одна из основоположниц пластической школы танца, мелопластики, в которой танцевальные фигуры воспроизводили позы и жесты древнегреческой пластики. В танцах Дункан, неоднократно гастролировавшей в России, белый видел образ нашей будущей жизни, жизни счастливого человечества. Артур Никиш, венгерский дирижер, неоднократно выступавший в России и пользовавшийся неизменным восторженным вниманием русской публики. Белый посвятил Никишу целый этюд, включенный в статью «Маски», где Никиш именуется «Чародеем» и «Иступленным». Конец примечания. «Между тем, нехорошенькая прислуга» вносила в комнатку граммофон, и из красной трубы жестяное горло граммофона изрыгала на гостя полет валькирий. Что Софья Петровна Лихутина не пропускала ни одной модной оперы, это обстоятельство гость забывал, становился пунцовым и чрезмерно развязным. Такой гость выставлялся за дверь Софьей Петровной Лихутиной, и потому музыканты, игравшие для светского общества, были редки в оранжерейке. Представители же светского общества граф Авен, барон Амау Омергау, Шпорышев и Вергефтен не позволяли себе неприличных выходок по отношению все-таки к офицерше, носившей фамилию стародворянского рода Лихутиных.